Глава 43. Дождь задержал и Аруна. Он вернулся домой в самом черном расположении духа. Не удостоив мать, сестру и дочь даже приветствием, он лишь хмыкнул и сразу прошел в свою комнату. «Чертовы свиньи!» тяни свиньи!» «Вот кто!» — рявкнул он. «И водитель наш тоже!» Минакши поглядела на него с кровати, зевнула и проговорила. «Арун, милый, не ерись, шоколадкой подкрепись!» А, достала уже с этим идиотским блаберджитрёпам!» — заорал Арун. ставя на пол портфель и кидая на спинку стула мокрый плащ. — Жена ты мне или кто? Могла хотя бы изобразить сочувствие. — А что случилось, милый? Минакши тут же сделала требуемое выражение лица. — На работе не ладится. Арун закрыл глаза и присел на край кровати. — Ну, рассказывай. — проворковала Минакши, развязывая ему галстук тонкими изящными пальчиками с алыми ногтями. Арун вздохнул. — Чёртов Фрикшевала. Потребовал три рупии, чтобы перевести меня через дорогу к моей машине! — Через дорогу! — повторил он, тряся головой от отвращения и изумления. Минакши замерла. Да ты что? Искренне поразилась она. Надеюсь, ты ему не заплатил? А что мне оставалось? Не идти же в брод. Водитель ко мне подъехать не мог. Там всю дорогу залило. Это как без машины можно остаться. Рикшавалла сразу это понял. Прям злорадствовал скотина. Дескать поймал, сахиба за яйца. «Решать вам, — говорит. Три рупии и точка. Три рупии. Обычно за такое берут не больше двух ан, а должны одну анну брать. Там ехать-то всего ничего, шагов двадцать. Но он видел, что других рикш поблизости нет, а я мокну под дождем. Шкуродер чертов!» Минакши взглянула на зеркало и о чем-то задумалась. «А вот скажи, что делает Бенсон Прайс, когда на мировом рынке внезапно исчезает, ну, скажем, джуд? Разве они не задерут цены до предела? Или такое только марварцы практикуют? Я точно знаю, что у ювелиров это принято, и у торговцев овощами». Вот и Рикшавала не упустил случая подзаработать. Пожалуй, я не слишком удивлялась бы его хитрости. И ты не удивляйся. Она совсем забыла о своем намерении изображать сочувствие. Арун обиженно посмотрел на нее, однако при всем желании не мог не отметить железную логику ее рассуждений. «Может, пойдешь работать вместо меня?» Возмутился он. Ах что ты, милый?» — сплеснула руками Минакши, решив сегодня не обижаться. «Я никогда не смогу носить костюм, галстук и диктовать письма очаровательная мисс Кристи. Да, кстати, сегодня из Брахампура пришла посылка с Манго». И письмо от Савиты, ясно. Ама в своем репертуаре. Знай себе, лопает эти манго. Про диабет и думать забыла. Арун покачал головой. Как будто ему и так мало хлопот. Мать неисправима. Завтра будет ныть, что плохо себя чувствует. Придется тащить ее к врачу. Мать, сестра, дочь, жена. Кругом одни бабы, черт подери, Как в западне, и в придачу брат-балбес. — Где ворон? — Не знаю, — ответила Минакши. Он домой не возвращался и не звонил вроде бы. Я прилегла на часок. Арун вздохнул. «Мне снился ты», — соврала Минакши. «Да». Тут же смягчился Арун. «А может, нет?» «Давай лучше попозже, милый», — урезонил его Минакши. «Мы ведь сегодня идем на вечеринку?» «А бывают у нас такие вечера, когда мы никуда не идем, черт возьми!» Его жена пожала плечами, как бы говоря, что на большую часть мероприятий приглашают не ее, а его. — Как же хочется иногда побыть холостяком! — заявил Арун, хотя обижать жену в его планы не входило. — Ах, вот ты как! — глазами Накши вспыхнули. Нет, — Нет-нет, я не то хотел сказать. Просто перенервничал, извини, и спина опять разболелась. «Холостяцкая жизнь в Не кажется мне такой уж радостной», — заметила Минакши. Арун тоже так считал. Он вновь покачал головой и вздохнул. Вид у него в самом деле был очень усталый. «Бедный Арун», — подумала Минакши. «Чаю или чего покрепче, дорогой?» — предложила она. «Чаю!» — ответил Ларун. — Чашечку горячего чая, остальное подождет.